Востав поутру молчаливо, Граф одевается лениво, Отделкой розовых ногтей Зевая занялся небрежно, И галстук вяжет неприлежно, И мокрой щеткою своей Не гладит стриженных кудрей. О чем он думает, не знаю, Но вот его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев Неловкий стыд и тайный гнев идет. Проказница молодая, на смешливый потупе взор, И губки алые кусая, заводит скромный разговор О том, о сём. Сперва смущенный, но постепенно ободренный, Хозяйке отвечает он. «Получаса не проходило». Как он и шутит очень мило И чуть ли снова не влюблен. Вдруг шум в передней. Входит. Кто же? Наташа, здравствуй. Ах, мой боже. Граф, вот мой муж. Душа моя, граф Нулин. Рад сердечно я. Какая скверная погода. У кузнецы я видел ваш Совсем готовый экипаж. Наташа, там у огорода. Мы затравили русака. Эй, водки! Граф, прошу отведать. Прислали нам издалека. Вы с нами будете обедать? Не знаю, право. Я спешу и полно, граф. Я вас прошу. Жена и я гостям мы рады. от граф, останьтесь. Но с досады и все надежды потеряв, упрямится печальный граф уж подкрепив себя стаканом, пекар кряхтит за чемоданом, уже к коляске двое слуг несут привинчивать сундук, к крыльцу подвезена коляска, пекар всё скоро уложил, и граф уехал. Тем и сказка могла бы кончиться, друзья, но слово два прибавлю я. Когда коляску ускакала, жена всё мужу рассказала. И подвиг графа моего всему соседству описала. Но кто же более всего с Натальей павной смеялся? Не угадать вам. Почему ж муж? Как не так? Совсем не муж. Муж этим очень оскорблялся. Он говорил, что граф дурак, макасос. Что если так, то граф он визжать заставит, чтоб псами он его затравит смеялся Лидин их сосед повещик 23 лет теперь мы можем справедливо сказать что в наши времена супру верная жена друзья мои совсем не диво